Глава 16 Сергей. Так интересно наблюдать за Людой, я просто оторваться от нее не могу. Она невероятная. Космос просто. И как я мог позволить расстаться нам шесть лет назад? Гордыня, молодость, глупость. Да уверенность, что незаменимых нет. Есть. Теперь я вижу это ясно и четко. Люда буквально создана для меня. Ни одна женщина даже не сравнится с ней. Она живая, открытая не притворяется. Дело это не думает, как лучше себя преподнести. Наверное, именно из-за этих ее качеств я до сих пор не смог найти хоть кого-то более или менее похожего. После нашего расставания у меня не получилось найти ей замену. Сердце оставалось глухо каждой из новых знакомых, а потом я и вовсе бросил кого-либо искать. Пока мои друзья не затеяли глупый спор. Вот вроде они дебилы, а я им так сейчас благодарен. Люда, Людочка моя, да даже если не было мальчишек, все равно не смог бы я тебя уйти». Уж слишком глубоко ты засела в моем сердце. А теперь, когда я знаю, что у нас двое прекрасных сыновей, так и вовсе не отпущу. Ни за что. Пусть и не пытается даже. После поликлиники напиши список продуктов, которые нужно купить. Протягиваю ей блокнот и ручку. «Да ты что?» Вспыхивает. «Там же очереди бешеные сейчас. У меня дома есть еда, я приготовила много. На всех хватит?» Принимается тараторить. Смотрю на Люду и улыбаюсь. В этом вся она. «Мы закажем доставку», — отвечаю спокойно. «О деньгах не волнуйся, я все оплачу». «Но...» — опять начинает. Стоем на светофоре, это мне позволяет повернуть голову в сторону Люды. Смотрю на нее, не отрываясь. «Ты хочешь поспорить?» — вопросительно выгибаю бровь. «Может быть, лучше просто взять и положить необходимые продукты в корзину?» «Ну, чтобы уж точно наверняка заказать то, что привыкли есть, ну «Сереж...» — обреченно вздыхает. «Да, да, я знаю». Произношу, ухмыляясь. Я неисправим. Люда хихикает, я улыбаюсь. Все же, как хорошо, что она снова рядом со мной. Аж сердце бьется быстрее и чаще. Чувствую невероятный прилив сил. Такой, как она, мне никогда не найти. Теперь, спустя шесть лет бесконечных поисков, я это очень четко понимаю. Люда уникальна, и она моя. Я это вижу в ее взгляде. Мне импонирует ее реакция на каждое произнесенное мною слово. На случайно брошенную фразу... На вопросы, что я задаю мальчишкам. Мне очень хочется узнать своих сыновей как можно ближе и как можно скорее. Ведь я теперь отец. Отец. Как много в этом слове. Эмоции такие, что разрывают грудную клетку, вырываются наружу. Не справиться, не одолеть. Приехали. Обозначаю конец маршрута. Это поликлиника. Показываю на старенькое двухэтажное здание. Она самая. Утвердительно кивает Люда. Пересекая прерывистую линию, паркуюсь прямо напротив крыльца. Удивительно, но даже несмотря на позднее время, парковка не пуста. На ней дофига автомобилей. Втискиваюсь между двух авто. Осторожно, чтобы не поцарапать соседнюю тачку, открываю дверь выхожу из машины. Первым делом помогаю выбраться своей бывшей вместе с тем будущей женщине. А уже после этого достаю из авто наших детей. Мальчишки весело верещат и не желают расставаться с игрушками. «Ярик, Святик, нам нужно поторопиться». Люда пытается строже детей, но у нее это не особо выходит. Мальчики не слушаются совершенно. Такое впечатление, что они ее даже не слышат и продолжают озорничать. Ярослав, Святослав, произношу спокойно, но строго. Детвора моментально прекращает хихикать и удивленно смотрят на меня. «Вам к врачу пора», — говорю с легким нажимом. «Вы же не хотите опоздать?» «Не хотим», — соглашается со мной Ярик. «А я идти к врачу не хочу». Встаёт в позу Свят. «Ну, не ходи!» Говорю равнодушно. «После праздников ещё один укол поставим, и всё равно придём!» «Серёжа!» Тихо, чтобы дети не слышали, шикает Люда. Взглядом заставляя её замолчать. Подчиняется моментально. «Люд, бери Ярика и иди!» Говорю ей, подгоняю. Как показывает практика, дети при матерях ведут себя совершенно иначе. Думаю, мы, сыновья, не исключение. «А Святик?» Не решается уйти. «У тебя время. Показываю на часы, а затем киваю в сторону медицинского учреждения. Мы со святом разберемся. Не переживай», — заверяю. «Точно?» — не ведется на мои уговоры. «Ты во мне сомневаешься?» — ухмыляюсь. «Иногда бывает», — говорит честно. «Не в этот раз. Спешу успокоить ее. Выпроваживаю Люду и Ярика, а то не хватало, чтобы они опоздали. Так хоть время немного потянут, и у нас со свято будет шанс попасть на прием». Дожидаюсь, пока за дверью поликлиники скроется спина моей женщины с сыном и поворачиваюсь к святу. «Доволен?» – спрашиваю у него. Молчит. Снимаю тачку сигнализации, открываю заднюю пассажирскую дверь, жестом приглашаю сына в машину. «Я пойду помогу маме, а ты оставайся», – произношу без лишних эмоций. «Не хочу давить на ребенка, мне нужно, чтобы он свой выбор сделал сам. Почему-то я прям уверен, что как только начну его заставлять, он расплачется». А если зайду с другой стороны, то Свят сделает правильный выбор. Надеюсь, моя логика на этот раз окажется права. Посиди мультики посмотри. Мы покажем врачу руку Ярослава и вернемся. Согласен? Прямо смотрю на него. Не хочу. Спустя бесконечно долгих несколько секунд произносит Святик. Губы дрожат. Немного расслабляюсь. Неужели у меня получилось? Может, и отец из меня выйдет что надо. Ради этих мальчишек я готов горы свернуть. «Чего именно ты не хочешь?» — уточняю. Говорю специально спокойно, без раздражения и не подгоняю, хоть, судя по времени, уже пора. «Не хочешь еще укол? Или не хочешь сейчас дойти до врача и показать ему руку?» «Внимательно смотрю на ребенка и жду его решения». «Ничего не хочу!» — заявляет шмыгая носом. «Ну, ничего не получится!» — говорю с сочувствием. «Показать пуговку все равно придется», — объясняю ему. Но вот если сейчас покажем, больше уколы ставить не будут. А если не покажем, то потом сначала сделают укол, а потом опять придется приезжать. «Да?» — разочарованно протягивает мальчонка. «Ага», — киваю я. Снова смотрю на него, чуть улыбаюсь. Святослав выглядит гораздо взрослее своих лет. «Ну так что?» — начинай мягко давить на сына. Время не терпит. По сути, его уже, считай, нет. «Давай покажем руку врачу и поедем готовиться к Новому году». — Хорошо. — Хорошо, — соглашается робко, выдыхая. — Тогда пойдем со мной. Протягиваю мальчику руку, и он вкладывает в мою ладонь свою. Вроде бы такое простое жест, а как много он для меня значит. — Идем, сын. — говорю, смакуя каждое слово. — Ты со мной. А когда я рядом, то тебя никто не сможет обидеть. — Правда? — Светослав восторженно смотрит на меня. — Конечно, я тебя защищу. Обещаю ему. «Ведь для этого и нужны папы, не так ли?»